Глава двадцать вторая «Скорее, скорее, мы уже опаздываем. Софи, пожалуйста, милая, ты прекрасно выглядишь, просто бесподобно. Нет, ты ведь знаешь, что я никогда тебе не вру, спускайся, а я зайду за Даниэллой». Послышались торопливые шаги, после чего в комнату постучали. даниела ты собралась?» Я стояла возле двери, и меня бил мандраж. Колени тряслись, ладони вспотели. Я глубоко втягивала носом воздух, пытаясь успокоить свое сердцебиение, которое отдавалось в висках, как барабанный бой. Сознание металось от одной мысли к другой, не находя успокоения. Я вспоминала все, чему учила Мотти. Несмотря на то, что надежда на возвращение у нас не было, няня обучила меня всему, вбив в голову правила этикета, поклоны, танцы. Но сейчас, стоя перед последним рубежом, я ощущала себя совершенно неподготовленной. С каждым тиканьем часов страх рос, заставляя мое воображение рисовать самые ужасные сценарии. А если я наступлю кому-нибудь на ногу или на шлейф платье, Если пролью бокал вина? Опозорюсь в танце. Нужно смотреть правде в глаза. Мотти не могла знать все танцы. Ох, воздух в комнате стал душным и вязким. Даниэла, с тобой все в порядке?» Забеспокоился Джереми. «Ты сможешь». Взяв себя в руки, я крепко сжала ручку и, собрав все свои силы, открыла дверь, за которой меня ждал кузен, облаченный в праздничный фраг. «Все хорошо», — улыбнулась. «А где Софи?» «Она уже спустилась». Пойдем, карета ждет. Когда мы сели в карету, у меня внезапно возникло нехорошее предчувствие. Не знаю, с чем это было связано, то ли с переживанием и волнением, то ли на балу действительно могло произойти что-то нехорошее. Не тревожься, так! усмехнулся Джереми, заметив мое смятение. Ты прекрасно выглядишь. Я и не тревожусь, соврала я. «Мне просто интересно». «Что именно?» «Дракон. Он будет на сегодняшнем балу. Эймунд Тор». Стоило мне назвать имя черного ящера, Софи едва не поперхнулась воздухом, а на лицо Джереми опустилась тень удивления и скрытой тревоги. «Откуда ты его знаешь?» — рыкнул кузен. «Как не знать? Я пожала плечами». Именно он расследовал преступление моего отца и казнил его, тоже дракон, не говоря уже о том, что Эймунд Тор надел на меня браслет. Двуликий! Шикнула Софи, после чего принялась обмахиваться веером. Даниэла, Джереми сдвинул брови. Давай не будем говорить об этом, только не сейчас. Но как мне вести себя, если я встречусь с ним на балу? «Никак», – выдал кузен. «Никогда не видел, чтобы он посещал такие мероприятия. Эмундтор Тор – законник, что ему делать на балах? И у нас на руках твое помилование с подписью императора. Однако…» Джереми наклонился ко мне, понизив голос до едва различимого шепота. «Если дракон все-таки придет, постарайся держаться от него подальше». Это для твоего же блага. Внутри все похолодело. Похоже, предчувствие меня не обмануло. Ты поняла меня? Процедил сквозь зубы Джереми. Воздух сгустился от напряжения, висящего между нами, как туман перед бурей. Даниэла? Да, поняла. Джереми откинулся на спинку сиденья но не думаю, что его полностью удовлетворил мой ответ. В его взгляде читались смешанные чувства, недоумение, тревога, и, возможно, была в них крошечная искра сочувствия. «Да, мой отец виновен, с этим ничего не поделаешь. Но как посмотреть в глаза палачу, если я его встречу и увижу не через щелочку в шкафу, а по-настоящему?» Карета покачивалась в такт шагам подкованных лошадей, едва заметно убаюкивая. Я даже ненадолго успокоилась, но стоило только экипажу въехать в ворота императорского дворца, сердце у меня снова тревожно забилось. Каждый стук колеса о брусчатку говорил, что пути назад уже нет, и теперь мне остается только одно — собрать все свое мужество в кулак и шагнуть в этот новый для меня мир. Впереди меня ждали интриги, лицемерные улыбки аристократии и, что самое страшное, встречи с ним. Внутреннее чутье подсказывало, что Эймунд Тор всенепременно будет на этом балу, но я выполню наказ Джереми. Если увижу дракона, то буду держаться от него как можно дальше. К тому же десять лет прошло, вряд ли он меня узнает. С громко колотящимся сердцем я брела по темной аллее вслед за Софией и Джереми, туда, где разноцветными огнями сиял величественный павильон с крышей, сделанной из стекла. По мере нашего приближения все громче слышалась музыка, смех, разговоры гостей. Одни танцевали в зале, другие отдыхали на террасе, наслаждаясь приятным теплым вечером. «Прошу!» проговорил Джереми, вручив приглашение одному из слуг. Когда приглашения были проверены, нам открыли двери. Глубоко вздохнув я шагнула вперед навстречу яркому свету. Почти сразу на меня обрушились, оглушив на мгновение, громкая музыка и разноголосый смех. Как же это было странно и необычно? Все присутствующие здесь выглядели такими счастливыми, беззаботными, Да, им не приходилось думать, как заработать на кусок хлеба или не умереть от холода. Глаза нехотя скользнули по изысканной толпе. Гости, словно красочные бабочки, метались туда-сюда в ритме вальса. «Я здесь лишняя», — промелькнула в голове. Невзирая на элегантное платье, украшение с голубыми алмазами, ощущение чужеродности не покидало меня. Сердце съежилось от обиды и досады. Все казалось чужим. Каждый смех, каждая улыбка, каждый взмах вера был невыносимо искусственным. «Какая приятная атмосфера!» — восхитилась Софи. От улыбки на ее щеках играли ямочки, а глаза светились восторгом. «Пожалуй, я никогда не видела Софи такой счастливой». «Тебе нравится, Даниэла?» Джереми положил мою руку на свой локоть. «Изумительно!» — соврала я и улыбнулась. «Дорогой, ты не против? Я пойду, найду на один!» Джереми против, разумеется, не был. Кузен кивнул, после чего Софи довольно быстро растворилась в толпе. «Ну вот!» — вздохнул он. «Остались мы с тобой одни!» а значит, тебя не мешало бы представить моим друзьям. Герцога я знаю. Я непроизвольно дернулась, но Джереми крепко держал руку в своих тисках. На мгновение сложилось впечатление, что меня поймали, как муху в паутину, и теперь не осталось никаких шансов выбраться без чьей-то посторонней помощи. Джереми, почувствовав мое напряжение, слегка ослабил хватку, Я улыбнулся, словно пытаясь убедить меня в том, что все именно так, как должно быть, и нет повода для беспокойства. Однако его улыбка не казалась мне утешительной. Скорее, наоборот, она добавила тревоги. У меня ни один друг рассмеялся Джереми. Хотя не спорю, Джонатан самый лучший из них. Ясно? Даниэла! «Разве ты тоже не хочешь найти друзей?» «Покровителей?» — шепча добавил кузен. «Я не люблю, когда мне их навязывают». Даниэла! В голосе брата появились стальные нотки. «Прости». Я потупила взгляд, почувствовав, как напряглись мышцы кузена. «Между нами возникла неловкая пауза». «Никто никого тебя навязывать не собирается!» Наконец, произнес кузен, когда мы почти дошли до группы мужчин, поглядывающих в нашу сторону.